подвергать своеобразной проверке жениха и невесту. Например, выясняется, какими хозяйственными навыками обладает жених, сдержан ли в гневе, способен ли здраво оценивать свои поступки и так далее. В Средней Азии на протяжении столетий за невесту выплачивали колым. Соблюдение этого регрессивного обычая оборачивалась более чем значительными расходами. Когда-то в незапамятные времена на заре появления Колыма он был прогрессивным явлением и преследовал совершенно другие цели, за что и был принят людьми. Ставилась задача не обогатиться за счет жениха, а проверить его деловые качества, выявить, на что он способен ради своей избранницы. Показателем являлись заработанные средства, причем оговаривалось условие, заработанные только честным путем, а не украденные или позаимствованные где-то. За короткий срок собрать немалую сумму денег можно было, лишь владея несколькими ремеслами и прослыв среди людей искусным умельцем. И уж, конечно, девушка, ради которой парень согласился на такие тяжкие испытания, была ему по-настоящему дорога, оттого и разводы были случаями из ряда вон выходящими. Определенным испытанием подвергалась накануне свадьбы и невеста. Их отзвуки сохранились и сегодня. Девушка готовит плов, самбусу, халву, и другие яства, которые посылаются в дом жениха. Одежда будущего супруга также шьется руками невесты, а по всему этому он может определить, насколько умелые руки у его избранницы и насколько экономно она будет вести хозяйство. Принимается во внимание и ее ровный, спокойный характер. Согласитесь, что в этом есть определенная доля смысла, ведь семейная жизнь далеко не всегда праздник. И если в семье случилось что-то, нужно ли жене усугублять положение нападками на мужа и упреками? Лучше проявить такт, пойти на уступки, разделить тяготы быта и тем самым выправить создавшиеся положение. немаловажные и умелые руки девушки. Тот дом — полная чаша, где царит расторопная и экономная хозяйка. Авиценна, которого Садридин Айни называл разумом таджикского народа, высоко оценивал роль женщины в семье. По его мнению, она должна обладать следующими качествами. Первое — разумностью. Второе — стыдливостью. Третье — проницательностью и сметливостью. Четвертое — быть любящей. Пятое — способны рожать детей и заботиться о них. Шестое — чистосердечием и веселостью. Седьмое — не злословить за спиной мужа. Восьмое — иметь чувство собственного достоинства. Девятое — быть скромной и не перечить мужу. 10. улучшать свой характер. 11. степенностью. 12. приумножать достаток в семье. 13. устранять грусть или печаль из сердца мужа ровным и мягким обращением, а если он расстроен или гневен, лаской и податливостью успокоить его. И так далее, и так далее. В одной из своих книг, написанных на родном таджикском языке, Авиценна так определил главную цель создания семьи. Человек должен заботиться о продлении рода, дабы дети ухаживали за ним, когда придет время старческой немощи. Дети должны выполнять все его желания, обеспечивать всем необходимым и стремиться после смерти родителя – не ронять его имени. Старики уподавливают семью колодцу, а детей — каменной плите, защищающей его. Если потомство велико, то колодец —